Глава 20. Рядом с дверью лечебного корпуса была прибита дощечка с кнопкой звонка и надписью «Знахарь-таксист». «Так он таксист или знахарь?» Пошутило Лео, нажимая кнопку звонка. Ждать знахаря пришлось меньше, чем такси. Дверь открылась быстро, и на пороге появился полный мужчина невысокого роста с короткой стрижкой каштановых волос. Одет он был в спортивный костюм и домашние тапки. «Проходите!» – буркнул знахарь, отступая в сторону. «Я беру по десять спаранов за прием», — сказал он, остановившимся в хуле новичкам. «Если вам нечем платить, могу осмотреть вас за счет стаба. У нас это обычная практика. Потом отработаете долг». «Надеюсь, не в борделе?» — в шутку спросила ведьма. Но по лицу знахаря поняла, что попала в цель. «Да ну нафиг!» — возмутилась она. «В борделе? Серьезно? А что ты хотела?» Ничуть не смутился знахарь. Для женщины в Улии единственный способ заработать с парана – это раздвинуть перед кем-то ноги. И про бордели я не говорил, в стабе найдутся желающие хорошо заплатить свеженьким кросоткам. Один раз и долг уплачен, никаких пьяных рейдеров обслуживать не придется. «У нас есть чем заплатить!» – воскликнула покрасневшая «Не надо больше про это!» «Как скажете!» – покладится, согласился знахарь. «Кого первого смотреть?» «Ее!» Кивнула в сторону подруги ведьма. Но только в моем присутствии. Не доверяешь, что ли? Удивился таксист. Я доверяю только тем, кого хорошо знаю. Парировала девушка. А в этом стабе у меня знакомых нет. Знахарь хмыкнул и пожал плечами. Да мне все равно. Сказал он. Просто дары улья это личный секрет каждого иммунного. О своих умениях здесь никто не рассказывает. И спрашивать о них не принято. Я своей подруге во всем доверяю. Быстро мешалась Вика, не дав Маше ответить. «Пусть она будет на приеме со мной. Мы одна команда», веска и с расстановкой сказала ведьма. «У нас друг от друга секретов нет. На премии мы будем вместе». «Я уже сказал, мне все равно», раздраженно ответил знахарь. «Идите за мной». Следуя за мужчиной, новички прошли по коридору и свернули в дверь, которую он перед ними распахнул. Знахарь вошел за ними. «Садитесь, ты сюда», мужчина указывал Нике на стул посреди кабинета. «А вы на кушетку!» – махнул рукой остальным. Когда все расселись, таксист приступил к осмотру. Обойдя взволнованную девушку, он встал сзади и поводил руками над ее головой. Ей вздрогнула и поежилась. Мужчина задумался, поводил еще немного и уселся за стол напротив девушки. «У тебя редкий дар!» – начал он. «Настолько редкий, что я не сразу поверил. Называется он глушитель или нейрошокер?» «Не хочу глушитель!» – закапризничала блондинка. «Пусть будет нейрошокер, а что он умеет?» Тут же спросила она. «Что я теперь могу?» «Это уже из названия видно». Пустился в разъяснение таксист. «Ты своим даром можешь воздействовать на нейроны головного мозга и выключать сознание человека или зараженного, то есть глушить, типа как дубины по голове». «Здорово!» Вика от восторга захлопала в ладоши. «А как он включается?» «Это очень просто». Обнадежил знахарь. «Выключатель находится в твоей голове». Тебе нужно привязать его к какому-то жесту или кодовому слову, который ты произнесешь при себя. Привязывать к жесту не советую. Жестом ты можешь выдать свои намерения, а произнесенное про себя слово никто не услышит. И не вздумай, пробуй сейчас. Резко сказал таксист, выстыв ладонь. Отправляйся на кластеры со своей заботливой подругой и там тренируйся на пустышах. Сначала ты должна придумать кодовое слово, потом поверить, что это слово включает твой дар. Вначале лучше использовать изуализацию. Смотришь на пустыша и представляешь кувалду, которая трестит его по башке, когда ты произнесешь про себя кодовое слово. Или просто смотришь на зараженного и веришь, что как только ты произнесешь нужное слово, он потеряет сознание. Пробовать надо, у тебя быстро получится, у всех получается, но только не в стабе. На ком здесь пробовать? Если вырубишь какого-то пьяного рейдера без причины, тебя могут просто застрелить. Она любого зараженного может оглушить? Подала голос ведьма. «Я имею в виду, что Ника и Рубера может свалить?» «Какая ты шустрая!» Таксист осуждающе покачал головой. «Да Рубера и расти, и расти! Дары развивать надо, вначале они все слабые!» «И кого Ника сейчас может свалить?» Продолжил расспросы девушка. «Пустыша или человека твоя подруга вырубит минут на двадцать, и еще останется запас на второго?» «Одного бегуна тоже выключит, а на второго сил уже не хватит!» Если сольет весь запас за один раз, то сможет отправить в нокаут спидера минут на пять. С лотрещиком лучше не пробовать. На него дара не хватит. Слабый он у него сейчас. А если Ника со всей силы ударит лотерейщика, ему совсем ничего не будет?» Поинтересовалась ведьма с видом школьницы, задающая учителю каверзный вопрос. «Ну почему же не будет?» – произнес таксист с видом рассуждающего о чем-то профессора. «Голова у него точно закружится. Потеря ориентации в пространстве тоже будет иметь место» в общем и целом лотерейщик поплывет как боксер после пропущенного точного удара но это ненадолго а сколько ники надо съесть гороха чтобы оглушить Рубера? — снова спросила ведьма ну у тебя и вопросы возмущенно проворчал знахарь откуда я знаю меня еще никто о таком не спрашивал а вычислить это никак нельзя поинтересовалась девушка самым невинным видом Знахарь задумался барабанил пальцами по столу и наконец ответил Если твоя подруга примет жемчужину, то рубера она должна оглушить. А сколько это будет в горохе, посчитать трудно, и рыночная цена жемчуга тут ни при чем. К примеру, если красная жемчужина стоит 500 горошин, это не значит, что она их заменяет. Черная жемчужина стоит вдвое дешевле, а эффект у нее тот же, что и от красной, только риск превратиться в кваза намного выше, поэтому и стоит она меньше. Думаю, что регулярный прием гороха в течение года может заменить одну жемчужину. Если не полностью, то близко к результату. Горох можно принимать через день, но лучше через два дня. Так будет безопасней. Делим 365 на 3. 121 с мелочью!» Быстрее всех посчитала Ника. «Ну вот!» – знахарь кивнул девушке. «Примешь 120 горошин или одну жемчужину и сможешь вырубить рубера. Если вопросов больше нет, давайте следующего». Следующая была Леву, и она озадачила знахаря еще больше. «Ну, у вас и команда!» – воскликнул он, просканировав девушку. «Один дар реже другого». «И какой дар у меня?» – поторопила она знахаря, нетерпеливо поерзав на стуле. «Ты у нас снайпер-кинетик», – сообщил таксист с торжественными интонациями в голосе. «Редчайший дар, ты да еще с двумя открытыми гранями». Удержав небольшую паузу, знахарь продолжил. Ты можешь управлять полетом пули и наводить ее на цель. Если подкормишь свой дар горохом или жемчужиной, сможешь не только корректировать траекторию пули, но и придавать ей дополнительное ускорение. Вторая грань дара есть у всех кинетиков. Ты не только можешь управлять своими пулями, но и отклонять чужие. Это называется кинетический щит. Эта грань дара у тебя пассивная, то есть ты не можешь ее включать. Она и так работает постоянно в спящем режиме. Когда в тебя прилетит пуля, кинетический щит включится сам. «Пассивные дары вызывают повышенную необходимость в живчике, но в твоем случае это немного, плюс 50 грамм к норме». По лицу Лео было заметно, что она в восторге от своих новых возможностей. Но зловредный знахарь быстро спустил девушку с тебе на землю. «Только это все в перспективе», — сказал он. «Пока твой щит может отклонить только шарик из рогатки, все остальное лишь частично. Например, если пуля из мелкашки будет лететь тебе в сердце, то отклоненная щитом попадет в плечо». Автоматную пулю твой щит отклонит сантиметров на 10, винтовочную вдвое меньше. Это и в обратную сторону также работает. Автоматную пулю ты сейчас можешь сдвинуть на 10 сантиметров ближе к той точке, куда хочешь попасть. Поэтому либо развивай дар горохом, либо учись стрелять так, чтобы не нужно было смещать пули на полметра. Пошаговой инструкции к твоему дару нет, но в Улье все предусмотрено. Экспериментируй, и твой дар рано или поздно сработает. Для тебя сейчас самое главное – поверить в свой дар и включить воображение. «Смотри на точку, куда хочешь попасть, и представляй, что пуля повинуется твоей воле и летит туда, куда ты ее направляешь. В общем, тренируйся, и все у тебя получится. Ну, кто там следующий?» «Я уже и не удивляюсь», — сказал таксист, осмотрев лиса. «Понял уже, что вы необычная компания. У тебя, юноша, совсем редкий дар. Ты можешь сжигать электронику. Читал в книжечке про черноту, на ней вся электроника сгорает. Твой дар также работает, и включать его просто». Придумываешь кодовое слово и представляешь, что как только ты его мысленно произнесешь, электроника, на которую ты смотришь, вспыхнет и сгорит. Твой удар сейчас слабый, как и у всех вашей веселой компании. Конкретно у тебя ограничение по расстоянию. Сейчас ты можешь спалить любую электронику с 10-15 метров. Проглотишь жемчужину и сможешь беспилотники внешников с небес на землю саживать. — У меня вопрос! — ведьма подняла руку, как примерная ученица. Чернота не только электронику сжигает, она еще и по мозгам не слабо бьет. Мой вопрос, лист тоже это может? Знахарь ненадолго задумался. Наверное, сказал он нерешительно. Дар парня точно работает по принципу черноты, значит, и по мозгам он может дать. Но имейте в виду, чернота валит с ног только новичков. Ветераны улья могут пройти по ней до 10 километров, так что на этот эффект я бы на вашем месте не рассчитывал. «Ну что ж, бойцов я осмотрел. Боюсь предположить, чем меня удивит их командирша». «А вот это уже мимо!» Тут же отозвалась ведьма. «Лучше я останусь для вас загадкой». Девушка встала с кушетки, подошла к знахарю и положила на стол пакетик с тремя десятками паранов. «Приятно было с вами пообщаться!» Слегка поклонилась она. «Но нам уже пора!»